Девушка и Владимир Иванович направились к подсобке, но оттуда вышел директор. Он не твердо прошагал до стены и подпер ее плечом. У магазина приземлился дынеобразный летательный аппарат и в саркофаг вошел одетый в глянцевый комбинезон посетитель. Лицо закрывало-забрало. Инопланетянин признал вседовласом руководителя И с голосом проинтересовался. Колеса в продаже есть? Что колеса? Пожалуйста, выбирайте любые. Видимо, хозяин саркофага посмотрел кино. Но то ли доза ЛСД оказалась небольшой, то ли сказалась привычка вменяемости, он не потерял. Директор выгреб из кармана горсть таблеток и протянул покупателю. — Да не такие, для виража, ну, для машины. — Машину, друг, пожалуйста, с платиновыми иглами бери, дарю. Инопланетянин не оценил его щедрости и, отчаявшись добиться своего, вздохнул. — Эх, придется на травке загорать, пойду. — На травке, браток, тоже хорошо. — Ох, и хорошая у меня травка. — На. Не жалко. Забей, косячок. Директор одной рукой протягивал посетителю целлофановый мешочек с какой-то зеленоватой плотной массой, а другой выуживал из пиджака пачку беломора. — Ну, этот готов, — констатировала дырочка. — Пойдем взглянем на нашего придурка. Десятикубовый шприц, поблескивающий в лапах Яши, заполнялся мутноватым раствором наркотика. Черт даже не обернулся на вошедших и, всадив иглу в стиснутую резиновым жгутом вену, надавил на поршень, после чего тут же отключился. сан сдернул резинку и убрал шприц. И лишь после этого, и лишь после этого, стриганув взглядом по телохранителям, набивающих гензнаками большой картофельный мешок, подскочил к Владимиру Ивановичу с девушкой. — Присаживайтесь, сервирочка, сан начальник-сан, кофе, сигареты, конфеты, вино. Яса сан теперь хоросики насмотрит. смотрит. Высый так что располагайтесь, сок кофе пейте. Девушка наотрез отказалась от угощения, а Хенев потянулся за чашечкой кофе. — С сахаром или без? Хмуро сан извивался смеей. — С сахаром. «С бракшугой или с рафинадом?» «Безразлично». Цитрус пододвинул сахарницу с коричневыми кусочками. Владимир Иванович не любил сильно сладкого и, опустив пару кусочков, размешал ложечкой напиток. Ахмура включил видеомагнитофон и с огромным удовольствием смотрел мультик про какие-то подводные приключения Микки Мауса. Отважный мышонок Храбро дурил акул из прутов, оседлав веселого дельфина. Но неожиданно дельфин сбросил Микки со своей спины, увеличился в размерах, выплыл из экрана и шлепнул охмуру плавником по шее. Кабинет постепенно утратил стены, а у самого носа Владимира Ивановича щелкнул огромной пастью акула. И до Ахенеева дошло что он каким-то странным образом оказался в подводном мире. «Эльвирочка!» — в ужасе заорал фантаст. «Где ты?» «Какая я тебе балбеса, Эльвирочка!» — проклацала страшными челюстями акула. «Кончай выдуриваться, а то сожру!» Откуда-то вынырнул шепотно Яков и, обняв Владимира Ивановича, заговорщически прокукарекал. — Не бойтесь, босс, выплывем! Профессор, разрешите приступать к завершающей фазе нашего эксперимента. В лаборатории, заставленной ретортами, кюветами, пробирками и прочей алхимической утварью, пахло непонятно чем. Этот, не сказать, чтобы приятный запах, и сначала бурлившая в объемном стеклянном резервуаре бледно-зеленая жидкость. Над установкой, обвитой проводами, словно виноградными лозами, не обращая внимания на ядовитые испарения, склонился эвфемически настроенный, худющий, длинноволосый грешник в застиранном, но чистом белом халате. К нему прошастала не менее доходная девица в старомодных круглых очках и, прихватив старика за шиворот, оттащила метра на два. «Вы очень рискуете, профессор!» — конский подбородок ассистентки пришел в движение. «А вдруг как жахнет!» «Не должно жахнуть, не должно!» Но ассистентка не разделяла восторженной уверенности своего патрона, а почему профессор оставался на месте. «Включаю ток!» — объявила она, и, не отпуская накрученный жгутом на пальце воротник старикашки, Рванула другой рукой рубильник. Жидкость в резервуаре прекратила бурлить, изменила цвет на синий, приборы натужно заурчали, осциллограф заплевал экран всполохами молний, запахло сженой серой. Профессор прекратил бег на месте и, лупая, глазами ждал. Результаты не замедлили сказаться. Ассистентка оказалась права. жахнула здорово. Лаборатория окуталась вонючим дымом. — Общи, босс, кажись, вы нырнули. — Будь здоров, Яша. Общи, куда это мы заплыли? А где Эльвирочка? — Вопрос, конечно, интересный. Ни хрена не видно. И сплошной угар. Держись на плаву. Теперь главное выкарабкаться... А, -а, -а, -а, -а, -а, а смрад прорезал женский биск. «Профессор, оно чекочется, оно за бюст хватается!» «Коллега, как вам не стыдно! Не преувеличивайте! Жеманничайте на пороге великого открытия! Вы же образованная женщина, ученый! Фиксируйте все движения! Уточните более конкретно, какие ощущаете контакты!» За что именно оно хватается? Хи, -хи, Хи, профессор, за пятое ребро слева сверху. Хи -хи -хи. Коллега, прекратите иронизировать. Неужели вы не осознаете всей серьезности, грандиозности происходящего? Ваш и только ваш долг скрупулезно запечатлеть в памяти. Ох, профессор! «Ах, да разве такое забывается? о о открытие свершилось, профессор!» Дым постепенно улетучился, и взору Владимира Ивановича предстала картина разгромленной лаборатории. Под потолком, зацепившись хлястиком за какой-то крюк, трепыхался, как рыба на лесе, профессор а на стуле сидела раскрасневшаяся, растрепанная ассистентка и протирала запотевшие очки задравшейся юбкой. Нигде не теряющийся Яков довольно вышагивал по лаборатории хрустя битым стеклом и обнюхивая уцелевшие банки и флаконы. не здесь не подхарчуешься, сплошные кислоты до да щелочи. да видимо, на роду написано — фокусами заниматься. — Эй ты, абажур! — Есентуки в этом угодном заведении имеется? обратился черт к подвешенному ученому. — Открыть это, а, обмыть надо? — А вы, собственно говоря, кто? — профессор с высоты занимаемого положения рассматривал Якова. И, убедившись, что перед ним всего лишь обычный представитель власти, обратился к ассистентке. «Коллега, а где же оно? Да снимите же меня отсюда!»